Глава шестая. Команданты. Берестейская встретила путников пестрыми одеждами и криками торговцев, хватающих за руки и всячески уговаривающих купить их товар. А товаров самых разных было великое множество. Стоило ли подвергаться опасностям, рисковать жизнью и едва не накормить собой подсюков и водных мутантов, чтобы увидеть все это великолепие? Да, стоило. Сайгон был в этом уверен на все сто. Те станции, что он посещал прежде, не шли ни в какое сравнение с Берестейской. Он уже бывал здесь, но с тех пор миновало то ли 19, то ли 18 лет вечность для обитателя подземелья. Интересно, кому в голову пришла такая идея – целую станцию превратить в рынок, открытый для посещения круглые сутки? Здесь не бывает ночи, здесь всегда светло». А для тех, кто привык спать в темноте, продают черные повязки на глаза. Надевай, и вот тебе ночь. А люди? Люди здесь просто лучились доброжелательностью. Спешили извиниться, без конца улыбались, кланялись. На станцию постоянно прибывали караваны. Свесив ноги с платформы и попивая свежую артезианскую воду, холодную аж зубы сводит, Сайгон наблюдал за только-только вышедшими из туннеля торговцами. Их лица преображались с каждым шагом. Решимость убивать всех и вся во мраке исчезала, злость тонула в глубине светлеющих взглядов, морщины на лбах распрямлялись. Эти люди, навьюченные огромными баулами, даже ростом становились выше. А чего только не было в баулах! Паре шагов от Сайгона торговец лет сорока, стащив с лица респиратор, принялся организовывать витрину на складном столике. Первый на брезент легла мясорубка. Далее игрушка из металла. Краска слегка облупилась. Джип Хаммер. Двери открываются. Андрюшка грезила о таком. Сайгон потянулся за жетонами, но в последний момент передумал. Тащить лишний вес на горбу. Меж тем на столик легли вилки, освежители воздуха в баллонах, шурупы в масле и даже шуруповерт со сменным аккумулятором. На Берестейской можно купить все, что угодно. А если нужного товара нет, заказать его караванщикам или мародерам. Сайгон приметил пару одиночек в ОЗК и кожаных куртках, якобы бесцельно разгуливающих по платформе, но на самом деле демонстрирующих свой внушительный вид. Мол, смотрите, кроты, какие мы сильные и уверенные, мы можем принести сверху все, что потребуется, все, за что вы способны заплатить. Сколько противогаз, услышал Сайгон рядом? Сорок. Сорок? Разве я тихо говорю? Да за сорок я, мать родную, продам. Хотеть еще не значит продать. Кому здесь нужны старухи? Назревала потасовка, но обошлось без поножовщины. Спасибо милиции Берестейской, которая подобные недоразумения пресекала в зародыше. И откуда только появился этот румяный молодчик в спортивном костюме? Он взмахнул резиновой дубинкой, и спор тут же прекратился. «Штраф», — весело сообщил милиционер торговцу. Получив жетоны от опечаленного коммерсанта, милиционер поймал за локоть покупателя. «А вы куда? С вас тоже! За нарушение общественного порядка!» Невысокий мужчина с замашками обитателя Академгородка заявил, что платить не будет, и тут же рухнул на колени, получив дубинкой по лбу. Молодчик в спортивном костюме поднял коротышку и увел, затерявшись в толпе. Все произошло так быстро, что Сайгон даже засомневался, было ли это на самом деле. Торговец противогазами, лысый и бородатый, подмигнул ему. Скупой платит дважды. Или умирает. Показная доброжелательность гостей и обитателей Берестейской основывалась на власти, не терпящей даже намека на бунт. Сайгону все меньше и меньше нравилась эта станция. На Святошине дела ведутся как-то честнее, что ли? а там чего вообще сайгон кивнул на толпу в центре платформы казнь двое на стволах погорели один на наркоте торговец продемонстрировал простенький противогаз в котором сайгон не рискнул бы дышать ничем кроме чистого воздуха не хотите ли купить сорок лысый улыбнулся вам отдам за двадцать пять сайгон вежливо отказался товары торговля товары Тут можно купить овощи с аграрной станции Политех, если вы знаете украинский язык. Националисты казаки в этом смысле очень щепетильны и народцам даже ботву не продадут. Девичью или мужскую любовь купить куда проще. Главное при сделке не бояться венерических хворей. Наручные часы и фонящие так, что лучше их не носить. Мешки с землей, тоже весьма радиоактивные. Потрепанные книги и глянцевые журналы. На цветные фото, в которых нельзя смотреть без слез. Пальмы, пляжи, волны и красотки в бикини. На лицах счастливые улыбки. Все можно купить и продать. Кроме оружия и наркотиков. Эти товары здесь под запретом. За патрон или шляпку мухомора показательно казнят, четвертуют. Уже казнили. Толпа в центре платформы начала рассасываться. Рядом с Сайгоном плюхнулся лектор и голодным взглядом проводил таджика в тюбетейке, который расхваливал свои шашлыки из крысятины. «Ну?» – Сайгон не выдержал первым. Лектор выразительно посмотрел на удаляющегося таджика. «Ну?» – нет ответа. «Эй, уважаемый! Да, вы!» — Сайгон подозвал мужчину в тюбетейке и купил у него обугленное мясо на металлической спице. «Стоп! Это не все!» — поймав взгляд торговца противогазами, скупой платит дважды или умирает, Сайгон попросил еще одну порцию. Лектор ел неспешно, обстоятельно, будто не голодный. Дурной пример заразителен. Сайгон потянулся к рюкзаку с домашними припасами, но понял, что кусок в горло не полезет, пока он не выслушает нигерийца. «Гильзу видел! Работу ищет здесь!» — лектор тыльной стороной ладони оттер жирные губы. «Да хрен с ней, с гильзой!» — взорвался Сайгон. «Как скажешь, босс!» На Берестейской пути дорожки Амазонки и Сайгона с лектором разделились. Девушка решила попытать счастье на бурлящей жизнью станции. «Работу найду», — сказала она, чмокнув нигерийца в щеку. «Или замуж выйду», выразительно посмотрев на Сайгона, будто надеясь, что он будет ее отговаривать. «Удачи», — буркнул Сайгон и отвернулся. Удивительно, но он жалел о том, что девушка уходит. Она вытащила его из темницы на нивках, а потом багром пронзила протея. «И вообще он уже как-то стал к ней привыкать, что ли?» «Я тебя зачем посылал?» – прошепел Сайгон. «Найти большого белого человека, у которого я взял губную гармошку». «У которого ты украл?» «Тише, босс!» – лектор испуганно оглянулся. «Воров здесь тоже казнят». «Да я сам тебя четвертую, если сейчас не расскажешь, удалось ли тебе найти большого белого человека». — подхватил лектор. — Да, босс! Сердце Сайгона едва не выпрыгивало из груди, так сильно оно колотилось. По затылку уже привычно скользнул ветерок. Значит, Сайгон на верном пути. На черное от природы плечо бесцеремонно сел волнистый попугайчик и укусил нигерийца за ухо. — Так тебе и надо, — подумал Сайгон. Ладонь лектора обхватила крохотное желто-зеленое тельце. На лице каннибала появилось хищное выражение. Теперь настал черед Сайгона пугаться. Не приведи хозяин туннелей, кто-то увидел. На всякий случай он отодвинулся от лектора. Если что, они не вместе и даже не знакомы. «Попугаи на Берестейской, типа священных животных», — намекнул он каннибалу. «Типа священных птиц», — лектор вроде сильнее сжал пальцы. Сайгон прикусил губу. «Во-во! Это, братишка, обижать попугаев нельзя! За подобное здесь...» «Четвертуют!» — улыбнулся нигериец. «Я в курсе, босс!» Он показал пустую ладонь. Куда исчезла птица, Сайгон не заметил. «Ловкость рук и никакого мошенничества?» «Так точно, босс!» На Берестейской обитали тысячи волнистых попугайчиков. В метро они попали точно так же, как кролики, хомяки и кошки вместе с детьми, не пожелавшими расставаться с домашними любимцами. Из всей подземной фауны попугаи оказались самыми везучими. На исторической родине в Австралии их считали вредителями, угрозой для урожая, а на Берестейской каждый попугай-талисман, приносящий удачу. Согласно легенде, все началось с того, что на станцию изобрел одинокий торговец, у которого, помимо обычного товара, была клетка с птицами, попугаями. Маленькая дочь начальника станции, увидев пташек, упросила отца купить их. Торговец отдал клетку бесплатно, но с одним условием – иногда он будет навещать попугаев. Вскоре он опять посетил Берестейскую, но уже не сам, а в компании коллег-коммерсантов. Их приняли на станции как родных. С тех пор на Берестейской торговые караваны стали частыми гостями, и жизнь на станции забила ключом а попугаи, размножившись, садились на головы, гадили и без конца чирикали. Но никто не смел их обижать, ведь хозяин туннелей даровал станции первенство в торговле в благодарность за приют, оказанный этим птицам. Когда лектор расправился со вторым шашлыком, Сайгон поднялся. «Идем, я хочу увидеть большого белого человека».